4. Вернувшись домой, он застал в своей комнате Аллу. Она в пальто стояла у стола, точно только что пришла или как раз собиралась уйти. Какая неожиданность только и сумел выдавить зайцев. «Эрмитаж? Ты что, был в музее?» — удивилась Алла в ответ. Он сообразил, что по-прежнему прижимает к себе другой рукой книжечку путеводителя. — Вхожу в роль учителя истории, изображаю мелкого интеллигента, — хмуро ответил он. Лицо Аллы застыло. Но она справилась, брови смягчились. — Так ты поэтому больше мне не звонишь, не приходишь? Зайцев привычным движением глянул за дверь, словно не мог поверить. Чисто. Прошел в комнату, положил путеводитель на стол. — На столе горячий ужин, — сообщила она. «Алла, послушай, я знаю, между нами все в последнее время шло как-то не гладко, но она положила ему руки на плечи. он на миг накрыл ее руки своими, ощутил их мягкое тепло, снял А я знаю, что нам лучше бы сейчас устроить небольшой технический перерыв, твердо сказал он. На обиженных воду возят напомнил он себе, но иначе не мог просто не мог. Обида душила его. Технический? Алла отшатнулась. Технический? Главное, что против слова «перерыв» ты не возражаешь. Алла схватила со стола ковш, сдернула с него крышку. Вырвался ароматный пар. Подскочила к окну, дернула шпингалет, распахнула и вывернула содержимое ковшика вниз, а потом метнула и сам ковшик. «Так мне и надо!» — крикнула она со слезами в голосе. «Алла!» Она схватила пальто и выскочила из комнаты. «Трогенервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений», — пробормотал Зайцев. Он был страшно зол на себя. «Бежать за ней по коридору?» «Поздно». Он распахнул окно. Из парадной выпорхнула фигура. «Алла! Подожди!» Она даже не обернулась. Зато обернулась Паша, которая чесала набережную своей колючей метлой. Зайцев увидел, как с дерева скинула себя вниз к выброшенному ужину ворона. Сейчас там внизу будет пир. Хоть кому-то весело. Зайцев озадаченно подошел к столу. Что в таких случаях полагается делать? Постоял, не находя в голове ни единой мысли. За спиной раздался деликатный стук. Ну и слава богу. Он бросился открывать. Но это была Паша. Зайцев с удивлением ощутил укол разочарования. — А, Паша, здравствуй. В руках у нее был ковшик. — Я... зря ее пустила, да? — неожиданно смутилась Паша. — Так кто вас знает? Комсомольцы все сейчас... «Как люди уже никто не женится!» — притворно сетвала она. «Сейчас вообще не понять. То ли живут вместе, то ли не живут. То ли кончено между вами все, то ли не кончено. Ну, ты уж извини. В следующий раз говори. Отпирать не отпирать. Жрать-то будешь?» «Не знаю, Паша». Наконец с досадой ответил он на один из ее вопросов. «Поменьше бы ты совала нос, куда тебе не следует!» Но ничто не могло сейчас омрачить Пашину радость и ничто не могло отвлечь Зайцева от того, что сейчас интересовало его больше всего. Он прямо в плаще сел к столу и открыл путеводитель на заложенной странице. Картина называлась «Карточный домик».